Глава 12 «Дарей». Прислонился к холодной кирпичной стене и постарался восстановить дыхание. «Мне нужны были силы и огромный самоконтроль, чтобы просто стоять и смотреть на самую желанную девушку издалека, прекрасно чувствуя её запах, но не имея возможности коснуться или хотя бы заговорить с ней. Саяра, как и все остальные, были против» заявив, что это лишь испортит всё и что я не имею права вмешиваться в ход событий, но я плевать хотел на их мнение и высказывания. Мне нужно быть рядом с ней, иначе я сойду с ума. Не знал, как смогу вынести, если увижу её с другим, но и заставить себя убраться обратно в лес не мог. К тому же Саяра и другие провидцы поступили нечестно. Они выставили так, что я — это всего лишь сон, поэтому моей возлюбленные очень трудно принять правильное и важное для меня решение. Такой родной лес и стая — это всё вмиг стало для меня пустым и чужим. Ради Ани я готов был навсегда запереть своего волка внутри, и он вроде как даже не высказывал сопротивлений. Готов был терпеть этот сумасшедший город с его нереально шумной и жестокой жизнью, лишь бы снова обнимать её, целовать и просто быть рядом. «Даже если я и моя любовь не нужны Анне, я готов просто быть рядом, как верный пёс, и охранять её от всякой опасности». «Как я мог раньше этого не понимать? Место не неважно, главное она — моя женщина, без которой моя долгая жизнь потеряла всякий смысл». Найти Анну оказалось не так сложно, как я предполагал в начале. Несколько дней скитания, и мои ноги сами пришли к подъезду нужного дома. А после я просто стал её тенью, следовавшей за ней, куда бы она ни пошла. И вот теперь я стоял за углом дома, в котором они с подругой поселились, и сгорала от ревности, глядя, как какой-то парнишка наматывает круги вокруг моей женщины. Я не особо знал, по каким законам живут люди. Нечасто я раньше выбирался за пределы своей территории, да и благодаря проклятию прошло слишком много времени, и мир вокруг очень изменился выглянула из своего укрытия и сжал кулаки до хруста, видя, как мой соперник приобнял Анну за талию. Девушка мило улыбнулась, но руку парня убрала, чем спасла его конечности от множества переломов. «Будь мы на моей территории, давно бы порвал его на части, но он всего лишь человек, а значит, я не имел права драться с ним на равных, что невыносимо сильно бесило меня». Моя Аня тоже снова человек, но это никак не влияло на нашу связь. Ну, во всяком случае, на мою. Девушки ещё некоторое время стояли и веселились в компании парней, а потом, наконец, попрощались с ними и скрылись за дверями своего подъезда. Каждый раз я боялся, что они пригласят знакомых к себе, и тогда точно всё будет кончено. Пока я не чувствовал на Анне запах других мужчин, поэтому не терял надежду на воссоединение. Запахнул рубашку и, слегка сгорбившись, медленно побрёл к месту своего временного жилища. Денег у меня было не так много, потому что силой оказалось в мире людей трудно заработать. Благо, я практически не уставал физически, поэтому разгружал тяжести ночью, пока моя девочка сладко спала, и её не нужно было охранять. Недалеко от места, где я временно работал, находилось что-то вроде небольшого приюта, где можно было поесть и оплатить ночлег. Запах, конечно, в этом месте такой смрадный, что хотелось взвыть, но я терпел, потому что выбора другого не имел. Вообще я мог ночевать и под мостом, или на лавке в парке, но так я бы привлекал к себе много ненужного внимания. К тому же животные рядом со мной просто сходили с ума, чувствуя мою истинную сущность. Не мог понять только одного, почему до сих пор не подошёл к любимой и не дал понять, что я рядом, и что, чёрт возьми, существую на самом деле. Наверное, потому что не хотел давить и заставлять. К тому же в голове всё ещё слышали слова Саяры о том, что я не должен вмешиваться, иначе мы никогда не будем вместе и счастливы.